Питание для детоксикации организма. Организм человека подвергается не только атакам токсинов из окружающей среды, но и воздействию своих внутренних побочных продуктов метаболизма. Однако для выведения токсинов не нужно пить концентрированные соки и есть только листья салата. Детоксикация должна быть естественной и осознанной. Ежесекундно в естественной детоксикации организма участвуют печень, почки, Кожа, кишечник, легкие и лимфатическая система. Все органы и системы сами умеют себя избавлять от токсинов. Главное, не мешать им в этом, а наоборот, помогать. Вопрос в том, помогаем ли мы на самом деле или вмешиваемся в тонкие процессы самым грубым образом, если решаемся на модный детокс. Современный человек, особенно живущий в городе, Вообще заслуживает жирную двойку по очищению организма со всеми хроническими стрессами, зависимостями, с помощью которых он от этих стрессов якобы спасается, и кучей переработанных продуктов в рационе. Все это блокирует наши системы детокса, и токсины остаются в крови в большем количестве, чем это приемлемо. Чтобы детоксицировать организм, необходимо в первую очередь снять излишнюю нагрузку с печени. Исключить любую переработанную готовую еду, насыщенную искусственными ингредиентами, полуфабрикаты, мясные деликатесы, покупные сладости, рафинированные сахара, жареные, перестать переедать. Имейте в виду, что у печени множество функций и ресурс у нее хоть и большой, но не бесконечный. Для здорового детокса необходимо избавиться от любых сахаросодержащих напитков, пить только чистую воду, Несладкий чай, а также травяные чаи для поддержания печени. Вода — основной фактор детоксикации. В целом, потребление чая и кофе стоит ограничить, поскольку содержащиеся в них танины и полифенолы — это и полезные вещества, и антинутриенты одновременно. Добавляйте клетчатку в каждый прием пищи. Хлеб — только грубый зерновой, с отрубями. Можно также добавить в творог ягоды, в кашу, ложку отрубей или нарезанные фрукты. В период детоксикации организма нужно есть больше овощей, а вот мясо поменьше. Половину его порции можно заменить бобовыми или же просто отдать предпочтение рыбе на неделю или две. Старайтесь не запекать до румяной корочки. Порции должны быть небольшими, но в рамках графика, через равные промежутки времени. Старайтесь уложиться вместе со всеми салатами в 300 грамм. По возможности делайте перерыв между ужином и завтраком примерно на 14-16 часов. Постарайтесь снизить ежедневную калорийность. Например, если обычно вы держитесь в рамках 2000 килокалорий, то пусть будет 1600. Кроме того, необходимо наладить график, спать не менее 8 часов, выбирать несложные тренировки, например, активную ходьбу, стретчинг или танцы. Главная задача — не усиливать окислительный процесс. Используйте близкие вам способы расслабления — молитву, йогу, медитацию, массажи, в том числе с эфирными маслами. Для детоксикации организма стоит включить в рацион больше натуральных помощников печени — гриб, фруты, ягоды, семена чия и льна, свеклу, капусту, темно зелень, оливковое масло, орехи. а также травы и специи – гвоздику, куркуму, базилик, петрушку, перец. Грибфруты способствуют выработке печенью необходимых ферментов. Хватит половинки в день. Белокочанная и брюссельская капуста тоже помогают получить эффект повышения уровня так называемых детокс-ферментов. Достаточно 300 грамм в день. Ягоды не только обладают антиоксидантными свойствами – но и положительно влияют на пищеварение. К тому же они помогают устранять лишнюю жидкость из организма. Свекла лично поддерживает и восстанавливает клетки печени, повышает уровень нужных для детоксикации ферментов. Орехи при регулярном потреблении снижают риски ожирения печени, а семена льна и чиа, благодаря содержанию в них особой клетчатки, аккуратно выводят различные отходы жизнедеятельности. которые так любят задерживаться в кишечнике. Чистая кожа, высокий уровень энергии и мотивации, легкое пробуждение по утрам и хорошее настроение — это верные признаки того, что вы поддерживаете свои детоксикационные системы.